Глава Конш. В этом году зима выдалась сравнительно мягкая. Еще не расцветала, когда Лорме Ле-де-Луа проскальзывал в спальню Робера и с силой тряс его подушку. Робер зевал с каким-то даже рычанием, как лев в клетке, наспех ополаскивал лицо из тазика, который держал перед ним Желе-де-Нель, Быстро натягивала охотничий костюм на меху, кожаный снаружи, единственное одеяние, что так приятно было носить. Потом шёл в свою часовню слушать мессу. Песнопения отменялись, потому что капеллану приказано было не тянуть с богослужением. Чтение Евангелия и обряд причастия занимали всего несколько минут. Если капеллан пытался затянуть церемонию, раберни терпеливо топал ногой. Ещё не успевали убрать дороносицу, как он уже выходил из часовни. Затем он проглатывал чашку горячего бульона, съедал два крылышка каплуна или здоровенный кусок жирной свинины, запивая всё это добрым белым винцом из Мерсо, который сразу разогревает нутро человека, течёт как расплавленное золото в глотку и пробуждает в жизни уснувшие за ночь чувства. Завтра колонн не присаживаясь к столу, а стоя. Ох, если бы Бургундия производила только свои вина и не производила бы заодно и своих герцогств. Я ж поутру будешь здоров, к вечеру, твердил Рубер, дожевывая на ходу кусок свинины. И вот он уже в седле, с ножом у пояса, с охотничьим рогом через плечо, натянул на уши шапку волчьего меха. Свора гончих, которых с трудом удерживал на месте хлыс, да ижачьего заливалося голтеллым лаем, ржали кони, поджимая круп, ибо утренний морозец покалывал их голочками. На верхушке донжона билось знамя, свидетельствовшее о том, что синьор находится в замке. Опускался подъёмный мост, и с превеликим гамом все собаки, кони, слуги, ловчии Обрушивались на мирный городок, скатывались к луже, стоявшей в самой его середине, и устремлялись в поля след за гигантом бароном. С зимними утрами над лугами уша пластается белый реденький туман, несущий запахи сосновой коры и дымка. Нет, решительно Робер Артуа обожал свой коньш. Пусть коньш не какой-нибудь роскошный замок, он, конечно, не велик, Зато мил сердцу и к тому ужа со всех сторон окружён лесами. Когда ковалькада добиралась до назначенного места, где поджидали высланные на разведку охотники, докладывавшие синьору об обнаруженных ими следах зверей и птицы, уже пробивалось неяркое зимнее солнце, выпивая остатки тумана. Двиглись То и дело, сверяясь с заломленными ветками, которыми стремяны отмечали место, где залёг зверь. Леса подступающие к самому концу, что называется кишёле оленями и кабанами. На прекрасных натасканных собак можно было полагаться смело. Если не дать кабану сделать передышку, чтобы помочиться, то можно взять его уже через час не больше. Зато великолепные красавцы олени Сдавались не столь быстро и умели помучить своих преследователей в часть подлинным вырубкам, где из-под лошадиных копыт фонтаном взлетала земля. Гончии сходили в лае, а царственный зверь, напрягшись всем телом, задыхаясь, вывалив язык, закинув на спину тяжёлые свои рога, с размаху бросался в пруды и болота. Граф Робер находился не меньше четырёх раз на неделе. Здешний охот отнюдь не походила на королевские охотничьи забавы, когда две сотни сеньёров сбиваются в кучу, где ничего не разглядишь толком, и где от страха отстать от кавалькады гоняются не так за дичью, как за королём. А здесь Робер воистину наслаждался в обществе доезжачих соседей-воссалов, гордившихся честью участвовать в охоте сеньора, и двоих своих сынков. Отец из подваль приучал их к совой охоте, все тонкости, которые обязан знать каждый благородный рыцарь. Рубер не мог нарадоваться на сыновей, которые в свои десять и девять лет росли и крепли прямо на глазах. Он сам следил за их успехами и, И затем, как упражняются они в нанесении ударов копьём по чучелу, как ловко им орудуют. Повезло этим мальчуганам, ничего не скажешь. Сам-то Рабер лишился отца слишком рано. Он самолично приканчивал загнанного зверя, добивал большим охотничьим ножом оленя или копьём кабана. Сноровку он в этом деле выказывал немалую ист наслаждением чувствовал, как верно нацеленная сталь входит в живую нежную плоть. И от затравленного оленя, и от вспотевшего ловчего валил пар, но животное, сражённое метким ударом, валилось на землю, а человек, как ни в чём не бывало, оставался стоять на месте. На обратном пути, когда охотники на перебое обсуждали все перипетии ловитвы, В деревушках высыпали из хижин веланы все в лохмотьях, с обмотанными тряпками ногами, и с восторженно-пугливым видом бросались облабызать сеньёрову шпору, добрый старинный обычай, увы, уже забытый в городах. Завидев ещё издали хозяина в замке, трубили сбор к обеду. В огромный зале, обтянутой гобеленами с гербами Франции, Артуа, Валуа и Константинополя, ибо мадам Бамон происходила по материнской линии от Куртенэ, Роберс садился за стол и в течение 3 часов жадно пожирал всё подряд, не забывая при этом задирать и поддразнивать сотрапезников. Приказывал позвать старшего повара, и когда тот являлся с деревянной поварёшкой, прицепленной к поясу, хвалил его за маринованный кабаний окорок, что так и таял во рту, а то обещал вздёрнуть неродило его, потому что горячий перцовый соус, который подавали к оленю, зажаренному целиком на вертеле, получился недостаточно острым. После чего он ложился ненадолго отдохнуть. и вновь спускался в большую залу, где принимал своих привой и сборщиков налогов, проверял счета, давал распоряжения по своим ленным владениям, вершил суд и расправу. Особенно же любил он творить суд, подмечать, как в глазах жалобщиков разгорается огонь ненависти или корысти, вникать в их плутни, лукавства, хитрости, ложь, другими словами, видеть в сущности... Самого себя, только, конечно, в сильно уменьшенном виде, в каком действовала вся эта мелюзга. Но больше всего его забавляли истории с участием распутных жен и обманутых мужей. — А ну, везти сюда рогача! — приказывал он, разваливаясь поудобнее на своем дубовом сиденье. И задавал такие вольные вопросы, что песцы, скрепя гусиными перьями, давились от смеха, а сами жалобщики багровели от стыда. Не зря все приво упрекали графа Робера за то, что он имел пагубное пристрастие к ворам, мошенникам, плутующим при игре в зернь, к совратителям, грабителям, сводникам и распутникам, налагая на них лишь незначительную кару, Конечно, в том случае, если воровство и кража не шли в ущерб ему самому или его добру. Какие-то тайные узы, узы сердца объединяли его со всеми проходимцами белого света. Кончен и сутра справа, а там глядишь и день клонится к вечеру. В парилне, устроенной в донжоне, в горнице с низким потолком, Он садился в чан с тёплой водой, настоянной на благовониях или чебрежных травах, чтобы прогонять усталость из всех членов. После чего его, словно лошадь, вытирали насухо соломенным жгутом, причёсывали, брили, завивали. А тем временем слуги виночерпи и пожи уже снова раскладывали на козлах столешницы, готовясь к ужину. И к ужину Робер появлялся широчайшей алого бархата, расшитой золотыми лилиями и изображениями замка фортуа, подбитой мехом и доходящей до щиколотки графской мантии. Мадам де Бомон та выходила к ужину в платье из лиловой парчи, отделанном беличьими животиками и расшитым золотыми, затейливо переплетенными инициалами «Ж» и «Р». а также серебряными трелистниками. Ели не так обильно и жирно, как в полдень за обедом, вечером подавали молочный или овощной суп, на второе жареного павлина или лебедя в аппетитном окружении молодых голубей, свежие и уже перебродившие сыры, сладкие пироги и вафли, что особенно подчеркивало вкус выдержанных вин, налитых в кувшины лук, то в форме льва, то в форме заморской птицы. Накрывали стол на французский манер, другими словами, ставили на двоих, на кавалера и на даму, одну миску. Исключение составлял лишь сам хозяин дома. У Робера было собственное, только для него одного блюда, и действовал он то ложкой, то ножом, а то и прямо всей пятерней. Роки вытирал о скатерть, как впрочем и все остальные сотропездники. А с мелкой дичью он справлялся ещё проще. Перемалывал всё подряд и мясо, и косточки. Когда ужин подходил к концу, хозяин просил менестреля в отреке из Кувена взять в руки свою лютню и поведать какую-нибудь поэму собственного сочинения. Миссир в отреке был родом из Генегау. Он был близок к графу Вильгельму, равно как и к графине, родной сестре мадам де Бомон. Свои первые шаги министрель сделал как раз при их дворе, потом переходил от Валуа к Валуа и, наконец, попал к Роберу. Каждый старался наперебой переманить его к себе, суля солидное вознаграждение. — А ну-ка, в этой реке! «Исполни нам, ле парижские дамы!» — потребовал Робер, не успев еще утереть жирных губ. «Парижские дамы» была его любимая поэма, и хотя он знал ее почти наизусть, но мог слушать чуть ли не каждый день совсем так, как ребенок требует, чтобы перед сном ему рассказывали все ту же сказку и, не дай бог, не пропустили ни одного слова. Но кто бы мог сейчас, в такие минуты, поверить, что Робер Артуа способен на все, на подлог и на преступление? В «Ле парижские дамы» говорилось о веселых похождениях двух горожанок по имени Марк и Марион, одна из коих была супругой, а другая — племянницей Адама де Гонесса. Утром в праздник Богоявления они собрались к торговцу Трибухой, да на свою беду повстречались с соседкой, дамой Тифень, цырюльницей. И, поддавшись на её уговоры, отправились все втроём в харчевню, где, если верить городским слухам, хозяин отпускал еду и вино в долг. И вот наши кумушки уселись в харчевне Мое, хозяин Друеаныв прямо не поскупился, выставил на стол соблазнительнейшие яства — жирного гуся, полную миску чесноку, клорет да горячие и сладкие пирожки в придачу. Когда министрель доходил до этого места, Робер Артуа уже заранее начинал хохотать, а в отреке продолжал. «Уж Марк, ся потом и зашла, недаром кубками пила». И час увидне не прошло, как вылокала всё вино. Георгием святым клянусь, кричала Мараклиб, боюсь, что глотка сохлась от напитка, ведь это же не жизнь, а пытка. Налейте сладкого мне снова, продам последнюю корову и выпью цельный я горшок. Откинувшись на спинку кресла, стоявшего возле огромного камина, где пылало целое дерево, Роберт Артуа уже не хохотал, а как-то даже кудахтал. Ведь вся его молодость прошла в тавернах, непотребных заведениях и в прочих злачных местах, и теперь, слушая менестреля, он представлял себе всё это воочию. Уж он ли Не видалса на своём веку таких вот отъявленных шлюх, пирующих и усердно выпивающих за спиной мужей. Наступила полночь. Пял в отреке. Марк, Марион и Црюльница всё ещё сидели в таверне и перепробовав все вина от Арбуа до Сен-Мильона, велели подать себе ещё вафель, очищенного миндаля, груш, пряностей и орехов. Тут Марк предложил и пойти поплясать на площади, но хозяин таверны потребовал, чтобы они оставили в залог всю свою одежду, иначе он их, мол, не выпустит. Дамы не стали перечить и, будучи сильно навеселе, охотно сбросили с себя платья и шубки, юбчонки, рубашки, пояса и кошели. Голые, как в день своего появления на свет Божий, Выскочили они в январской ночу на площадь, глася как оглашенный: "О, как люблю я Виреле!" Спотыкаясь на ходу, шатаясь, натыкаясь друг на друга, цепляясь за стены, хватаясь друг за дружку, пока наконец мертвецки пьяные не рухнули на кучу нечистот. Занялся день, захлопали в домах двери. Наших дам обнаружили, всех в грязи, в крови и неподвижных, как дерьмо на полпути. Бросились за мужьями, а те, решив, что жены их поубивали, отнесли их на кладбище невинных душ и бросили в общую яму. Лежат втроем все друг на дружке, вино течет из них, как с кружки, и изо рта и прочих мест. Проснулись они. От богатырского своего сна, только на следующую ночь, среди разлагающихся трупов, засыпанной землёй, но ещё не окончательно протрезвившие, и начали они вопить на весь тёмный ледяной погост. "Где ты, Друэн!" кричали тётки. "Подай солёной нам селёдки. Нет, дай Друэн нам и вина, чтоб не шумела голова. Да поскорей закрой окно!" Теперь его светлость Робер уже не кудахтал, а ржал во всю глотку. Менестрелю в отреке с трудом удалось довести до конца свой рассказ о парижских дамах, потому что громовой хохот гиганта покрывал его голос, отдаваясь во всех уголках залы. На глазах его выступили слезы, и от удовольствия он громко хлопал себя по бедрам. «Раз десять он повторил». Да поскорей закрой окно. Веселье его было так заразительно, что все домашние тоже смеялись до слёз. Ах, они мошенницы, голые, по заднице ветер бьёт, а они да поскорей закрой окно. И он снова заржал. В сущности, славное было житье в Конше. Мадам де Бамон, прекрасная супруга Графство Бомон, хоть и маленькое, но прекрасное графство. И что за дело, что принадлежит оно короне, раз доходы идут ему, Роберу. А как же Артуа? Так ли уж важно заполучить это самое Артуа? Стоит ли оно всех этих хлопот, борьбы, трудов? Земля, что рано или поздно примет мое тело, будет ли она землею Конша или Эздена? Вот какие мысли забредают в голову, когда тебе уже перевалило за 40, когда дела твои идут не так, как бы тебе того желалось, и когда тебе выпало 2 недели досуга. Но всё равно, в глубине души уже знаешь, что не послушаешься этого мимолётного голоса благоразумия. Так или иначе, а завтра Роберт отправится в Бамон на охоту за оленем. и воспользуется за одно случаем осмотреть замок, прикинет, не надо ли его расширить. Возвращаясь накануне Нового года из Бамона, куда Робер возил с собой и свою супругу, он подъезжая к Коншу приметил, что на подъёмном мосту перепуганные пожии слуги толпятся в ожидании хозяина. Оказывается, После полудня взяли Девион и отвезли её в парижскую тюрьму. Как так взяли? Кто взял? Трое приставов. Какие такие приставы? Почему приказу? завопил Робер. По приказу короля. Да подити вы! И вы позволили её увести, болваны, вот прикажу вас всех пересиять. Взять из моего дома глупости какие? «Вы хоть бумагу-то видели?» «Видели, ваша светлость!» — решился ответить Жиле-де-Нель, трясясь всем телом. «Мы даже потребовали, чтобы ее нам оставили, иначе мы бы ни за что не отдали, мадам Девион. Вот бумага!» Это и впрямь был королевский приказ, написанный песцом, но скрепленный печатью Филиппа VI. и не канцелярской печатью, что позволяло бы надеяться на какую-нибудь грязную махинацию. Нет, к воску была приложена личная печать Филиппа VI, так называемая «малая печать», которую король всегда носил при себе в кошеле и которую ставил собственноручно. По натуре своей граф Артуа был не из пугливых, Однако в этот день он понял, что такое страх.